Эпилог Свадебная церемония на черном Утёсе состоялась по решению старейшины три дня спустя. Альда ожидала увидеть перед собой глубокого старца с седой бородой и морщинистым лицом, но правителя драконов выдавали лишь глаза. Взгляд тысячелетнего существа скользнул по графу Отермиру и стройной фигурке его спутницы. Сухие губы чуть дрогнули в понимающей улыбке. «Да, вы подходите друг к другу», — заметил старейшина и махнул рукой. «Но нужны свидетели». Ульхар и Альда разместились в одной из комнат с высокими каменными сводами и почти не высовывались наружу до самой церемонии. Влюбленным, конечно же, было некогда скучать, За стенами завывал холодный осенний ветер, но им было жарко в объятиях друг друга. Когда среди шума воздушных потоков Ульхар и Альда различили хлопанье крыльев, они поняли, что главный день в их жизни настал. Альда чуть не вывалилась из окна во все глаза, глядя на приближающихся драконов. Ульх едва успел схватить ее за талию, впрочем, она не сомневалась. что будущий муж не даст ей упасть. «Все-таки ты у меня самый красивый дракон», гордо сказала Альда с пристрастием, рассмотрев гостей. На самом деле все они были величественны и прекрасны, хоть Альда ожидала, что на церемонию, которая проводится раз в столетие, их прибудет больше. «Драконов осталось очень мало, правда?» догадалась она. «Да». «Нас мало и становится все меньше», — кивнул Ульхар, не удержавшись и притянув ее к себе для поцелуя. «Трудно выжить в мире, где нет женщин. Далеко не каждому дракону удается найти себе подходящую пару среди других народов. Ни оборотни, ни гномы, ни эльфы не способны породниться с нами. А на поиске той, что может родить наследника, уходит иногда вся жизнь». «Я ведь еще не говорил тебе, что наши дети могут быть только мальчиками. Чудесными мальчиками с чешуйками, хвостиками и крылышками. И они будут летать». Альда улыбнулась, представив. «Я уже люблю этих мальчишек. Немного жаль, что у нас никогда не родится дочь. Но главное, что у меня будешь ты». Забот с маленькими дракончиками столько, «Что они точно не дадут тебе скучать», — заверил ее Ульхар. «Но прежде мне бы хотелось отправиться с тобой в свадебное путешествие. Думаю, тебе будет интересно узнать, какие миры скрываются за рубинами нашего золотого кубка». «И теперь пора идти. Церемония сейчас начнется». Ульхар провел Альду по хитросплетению мрачных коридоров, освещенных магическими факелами. В обители старейшины не было той блистательной роскоши, что свойственна дворцам человеческих королей. Но все знали, что в недрах Черного Утеса старый дракон хранит уйму собранных за долгую жизнь сокровищ. Они вошли в круглую залу, Где уже стояли свидетели, пять стройных драконов в чешуйчатых мантиях. Каждый приготовил заклинание, которым должен быть скреплен союз графа Ортермира и юной Гианы. Старейшина восседал на каменном троне, его черный блестящий хвост постукивал по ступеням. Альдо внезапно охватила робость, но Ульхар бережно. взял ее за руку, подбадривая взглядом. Дождавшись, когда любимая перестанет дрожать, повел ее за собой. В центре круглого зала располагался каменный постамент. Граф помог своей невесте взойти на него и сам встал рядом. «Ничего не бойся», — прошептал он. Один из свидетелей, светловолосый дракон, вышел вперед и развернул ритуальный свиток. на котором, Альда заметила, не было написано ни слова. Видно, дракон знал заклинание наизусть. В звуках древнего языка слышалась магия, а Альда вдруг к собственному изумлению осознала, что понимает сказанное. Светловолосый лорд желал молодой семье долголетия. Следующий свидетель — наследников. Почти как на человеческой свадьбе. — мысленно улыбнулась она. Когда дошел черед до последнего свидетеля, смуглого, с пронзительными черными глазами, он неожиданно пожелал свершиться чуду. — О чем он? — прошептала Альда. — О рождении девочки, — ответил Ульхар, прижимая ее к себе. — Мой народ не устает верить, что однажды чудо может произойти... и драконицы вернутся в этот мир. Через мгновение все стихло, и старейшина поднялся с трона. Неслышно ступая, приблизился к влюбленным и без предупреждения начал сплетать заклинания. Альда смотрела, как из пальцев дракона рождаются магические нити, как оплетают руки ее и Ульхара алыми лентами, похожими на стройки крови. Голос старейшины был негромким, но все равно каждое слово было слышно в любом уголке зала. Он потребовал от них клятвы верности друг другу, И как только Альда повторила нужную формулу, кровь ее вспыхнула в жилах, отзываясь на древнее заклятие. Вы будете жить одинаково долго, связанные узами брака и крови. В заключение произнёс дракон. «Если будете друг другу верны, живите счастливо!» «Отличное заклинание!» — тихо сказала Альда, наклонившись к мужу. Она смотрела на него сияющими, любящими глазами, но одновременно лукаво и игриво. «И я так думаю!» — согласился Ульхар и поцеловал ее. Альда крутила в руках кубок, и неяркое осеннее солнце вспыхивало отцветами в рубинах. Она готовилась к своему первому путешествию через портал и никак не могла выбрать камень. Ульх не торопил, терпеливо ждал. «Куда ведет этот камень?» — снова и снова спрашивала она. «А этот? Ты побывал во всех мирах?» «Нет, еще не успел». «Давай выберем тот, где я еще не был». Он мягко взял ее пальцы в свои и остановил на сверкающем камне. «Откроем его вместе». «Вместе», — согласилась она, доверчиво прижавшись к его плечу. «Давай». Вихрь портала закружил их, затягивая в невесомость. Альде показалось... что на миг она оставила тело и мчиться с невероятной скоростью сквозь бездну и звёзд, и сияющих облаков. Но очень скоро под ногами у них оказалась твердь камня. Волосы растрепал теплый ветер, а сердце забилось в радостном предвкушении. Они стояли на вершине горы, а внизу перед ними расстилалась незнакомая прекрасная страна. На фоне светлого, подкрашенного фиолетовыми и малиновыми отцветами неба виднелись силуэты летящих драконов. «Думаю, в этом мире нас точно ждут приключения», провожая крылатых сородичей взглядом, сказал Ульхар. «И сокровища! восторженно добавила Альда. Они переглянулись, и каждый подумал о том, что в этом мире, возможно, существуют драконицы, а если так, то они подскажут им дорогу к чуду. Конец книги. Читала Лючия Светлая.